«Браво! Пяткой кверху! Режь скользим скользи! Отбивайте! Зефир! Будь я проклят, если балет не ваш, стихия! Валяйте дальше! Ура!» Эти неистовые восклицания, сопровождаемые оглушительным смехом, пробудили мистера Пиквика от того крепкого сна, который продолжается около получаса, но спящему кажется растянувшимся на три недели или месяц. Едва умолк голос как все в комнате задрожало с такой силой, что задребезжали оконные стекла, а кровати затряслись. Мистер Пиквик привскочил, сел и в течение нескольких минут смотрел в немом изумлении на разыгрывавшуюся перед ним сцену. Посреди комнаты человек в зеленой куртке с широкими фалдами, в полосатых коротких штанах и серых бумажных чулках – выделывал популярнейший па по матросского танца с вульгарной шутовской пародией на грацию и легкость, что в соединении с его костюмом производило крайне нелепое впечатление. Другой, по-видимому, очень пьяный, которого, должно быть, уложили в постели его товарищи, сидел прикрытый одеялом, распевая с большим чувством выразительностью куплеты какой-то комической песни, Третий, присев на одной из кроватей, аплодировал обоим с видом глубокого знатока и поощрял их тем пылким проявлением чувств, которое разбудило мистера Пиквика. Этот человек был превосходным образчиком той породы людей, которую можно увидеть во всем ее блеске только в таких местах. Пожалуй, иной раз встретишь их не во всем блеске по соседству с конюшнями и трактирами, но полного расцвета они достигают только в этих теплицах, которые как будто заботливо созданы законодательной властью с единственной целью их выращивать. Это был рослый человек с оливковым цветом лица, длинными темными волосами и очень густыми бакенбардами, сходившимися под подбородком. Галстка на нем не было, так как он весь день играл в мяч — и открытый ворот рубахи позволял видеть бакенбарды во всем их великолепии. На голове у него торчала простая восемнадцатипенцевая французская шапочка с болтающейся яркой кисточкой, которая прекрасно гармонировала с простой бумазейной курткой. Его ноги, длинные и тощие, были украшены штанами цвета перца с солью, скроенными так, чтобы подчеркнуть полную симметрию упомянутых конечностей однако, будучи довольно небрежно подтянутые и вдобавок кое-как застегнутые, они спускались не слишком изящными складками на пару башмаков, в достаточной мере стоптанных, чтобы обнаружить пару очень грязных белых носков. Было во всем облике этого человека нечто непристойно-фронтовское и какая-то хвостливая наглость, стоившая золотого слитка». Этот субъект первый заметил, что мистер Пиквик на них смотрит. Он подмигнул Зефиру и с насмешливой серьезностью попросил его не будить джентльмена. — Как? Да благословит Бог честное сердце и душу джентльмена! — воскликнул Зефир, оглядываясь и притворяясь крайне изумленным. — А ведь джентльмен не спит! — Эй, Шекспир, как поживаете, сэр? Как поживают Мэри и Сара, сэр? как выживает, милая старая леди у себя дома, сэр. Не будете ли вы столь любезны уложить мои поклоны в первый же маленький пакет, какой вы пошлете туда, сэр, и сказать, что я бы их раньше прислал, да только боялся, как бы они не разбились в повозке, сэр? — Не надоедайте джентльмену банальными любезностями, когда вы видите, что ему не терпится выпить, — игриво сказал джентльмен с бакенбардами. — Почему вы не спросите джентльмена, что он будет пить? «Ах, боже мой, я совсем забыл!» — отозвался тот. «Что же вы будете пить, сэр? Желаете ли вы Портвейну, сэр? Или Хэррису, сэр? Я порекомендовал бы Эль, сэр. Или, может быть, вы хотите отведать Портеру, сэр? О, осчастливьте меня разрешением повесить ваш ночной колпак, сэр!» С этими словами говоривший сорвался и предмет туалета с головы мистера Пиквика, и мгновенно напялил его на голову пьяного, который, твердо убедившись в том, что услаждает многочисленную аудиторию, продолжал меланхолически распевать комические куплеты. Насильно сорвать ночной колпак со лба человека и водрузить его на голову неизвестному джентльмену неопрятной внешности — такой остроумный поступок, как бы он ни был оригинален сам по себе — относится бесспорно к разряду тех, которые именуются издевательством. Оценив его именно так, мистер Пиквик отнюдь не предупреждая о своем намерении, энергично спрыгнул с постели и нанес Зефиру такой ловкий удар в грудь, что в значительной мере лишил его той легкости дыхания, которая связывается иногда с именем Зефира. После этого, снова завладев своим ночным колпаком, он смело принял оборонительную позицию. «А теперь выходите! Оба! Оба!» — воскликнул мистер Пиквик, задыхаясь как от волнения, так и от потери некоторого запаса энергии. После такого смелого приглашения достойный джентльмен придал своим кулакам вращательное движение, дабы устрашить противников научными приемами.